Глава 8. Монстрятник. Приняв из моих рук мясо, две друды вцепились когтями в тушки и начали потрясать ими, издавая гортанные выкрики. Стая отвечала клёкотом смехом и дружно подпевала. Из плетенок гнёзд высунулись гроздья маленьких любопытных мордашек. Это звучало и выглядело, как в художественных фильмах про дикарские племена, где все приукрашено, только по-настоящему, и здесь прекрас не требовалось, а яркая смесь запахов делала происходящее каким-то гиперреалистичным. Две друды танцевали вокруг заготовки для костра, шалаш из сухих ветвей в окружении новенького, недавно выложенного круга камней. Зачинщицы настраивали толпу на вкушение мяса и сумели всех раздразнить, Они покусывали кончики зайчих туш и смыковали процесс, издавая голодные стоны, но в последний момент сдерживались и не поедали желанные куски. Целый ритуал. Толпа заводилась все сильнее, щелкали клювы, летели отрывистые жадные крики, острые загнутые когти вжухали в воздухе, хлопали крылья. Не решат ли они наброситься на меня всей стаей и разорвать заживо? Но, достигнув апогея, зачинщицы резко развернулись и указали одним крылом мне в лицо, а вторым на костровище. Все смолкло, десятки пар глаз следили за чужаком, друды пригнулись и ждали. Их позы и крылья, очевидно, приглашали разжечь костер, чтобы приготовить подаренное мясо. Заготовка была устроена заранее, к моему приходу. Рядом стояла черная от копоти чаша котел, плоская, как вок. В ней тоже грудились сырые куски. А на приземистом камне лежало три десятка остро заточенных тонких веточек. Шампуры. Грубое кресало и огниво. Я, кстати, умел ими пользоваться. Как-то научился на выездной полигонной игре первобытный мир. И разжег костер, на котором мы сварили анаком с тушенкой. Объедение. Что бы вы сделали на моем месте? Большинство бы разожгли костер, нанизав куски мяса на шампуры и опалив огнем. Я поступил чуть-чуть иначе. Вскинул руки, расставил как крылья и с сердитым криком налетел на заготовку костра. Растоптал ее, разметал ветки и плюнул в центр. Схватил сырой кусок мяса, поменьше, и вцепился в него зубами. Бр, непривычно быть дикарем. Одно дело отыгрывать таких на игре, другое – в реальности пытаться сойти за своего. Друды завопили всей стаи, в их воплях была радость и одобрение. Я утер слегка окровавленный рот и начал быстро нанизывать по паре кусков на каждый шампур и протягивать подлетающим существам. Заводящие эффектно раскрамсали тушки моих зайцев-попрыгайцев на кусочки и делали то же самое. В общем, начался пир на весь мир. Конечно, друды, дикие лесные существа-птицы, ненавидели огонь и потребляли еду сырой, максимум вялены на солнце. Это была проверка на чуждость и не самая сложная. Если хорошо знать монстров и волшебных созданий разных миров, то некоторые вещи, неочевидные обывателю, для тебя естественны, как перезагрузка винды после обновления. Мумба-юмба юзернейм. Вы заслужили доверие и уважение труд. Предоставление войск 100%. Мораль войск 125%. «Так я понял, что у каждого народа, с которым за 10 минут нужно договориться, есть еще и градации, полный комплект своих юнитов для выбора, они предоставят или нет. А также мера воодушевления, с которыми их воины будут сражаться при штурме шпиля. Етить. Меня все больше восхищал геймдизайн этого Tower Defense. Столько аспектов, влияющих на успех или провал, все взаимосвязано и упаковано в плотную канву времени». Защита башен, в которой ты должен наладить отношения с племенами, где вербуешь юниты – это что-то новенькое, работа крутого геймдизайнера. Я ощутил корпоративную солидарность и уважение. Только мы с коллегами делали настолки с карточками и фишками и видеоигры на экране компа или телефона, а Вилари отгрохал долину с племенами и народами. Забавно, уже второй этаж я встречаю с геймдизайнерами. Сначала Ингвар искусник, теперь таинственный Вилари, вернее его наследие. То ли повезло, то ли система специально выбирает этажи, чтобы показать, какие возможности созидания есть в башне богов. Каждая из друд, сожрав мясо, подлетела ко мне и легонько клюнула в бок, в руку, в бедро, куда дотянулись. Пара бесцеремонно клюнули в задницу и гортанно смеялись. Вот про хвостки. Все вокруг веселились. Лишь матриарх, старуха с седыми кончиками перьев, торжественно подвела меня к дереву короне, которое и было местным алтарем мобов. На коре был грубо вырезан символ странного гуманоида с круглой лысой головой и небольшими ветвистыми рожками. Но более интересны были его глаза в форме гексагонов. Кто это? Местный божок, которому поклоняются друды? А может, сам Виларий? Не в его ли честь местные лесные гарпии носят короны с рогами из веточек? Матриарх активировала древо, проведя кончиками крыльев по стволу. По извилистой коре потекли бледные струйки энергии. Вся крона из плетеных веток заблестела и я получил полный доступ к управлению алтарем». «Отлично!» Все это заняло минут семь, и оставшиеся три я слушал пение друт и мельком видел их плетеные и подпрыгивающие танцы, но главным образом изучал юниты, которых они могли предоставить. Восемь разновидностей – от простой дешевой налетчицы до плетеной фурии или ядовины, гадящей сверху на врагов. Не шутка. Впечатляли два топовых юнита – Друды стального града с металлизацией отточенных перьев, которые получили высокую бронебойность и могли окатить землеходов убийственным дождем из клинков. И матриархи-древесницы – самый дорогой юнит. Седые маги на бреющем полете. Они владели магией Виталиса и Ордиса и могли, например, заполонить любое пространство густым терновым лесом. Каждая ветка, лоза и шип которого будут послушны их воле. Друды ведь были не чисто птицами, а где-то посередине между птицами и приматами и в густой переплетенной чаще перемещались крайне быстро и ловко. Удовлетворенно покачав головой, я помахал своими недокрыльями на прощание и почувствовал, как сила обратного телепорта выдергивает из леса и перебрасывает на широкий и плоский камень посреди густой, но низко заросшей тундры. На ковре из кудрявых бледно-зеленых лишайников рассыпались поросли красных трав и низкие темно-желтые кусты. Пейзаж украшало множество торчащих из-под земли камней и валунов, покрытых мхом а еще темные пятна приземистых разлапистых туй, жмущихся к земле. Воздух приятно освежал. От земли шел умеренный холод, да и пахло совсем по-другому. Явно тундра, но в разгар лета. Три камня необычной формы возвышались передо мной, как три зуба, а в их тени сжались, не чтобы спрятаться, а чтобы внезапно атаковать, невысокие, худые и жилистые существа с длинными руками. Без одежды, покрыты красноватой шерстью, с крупными головами и широкими пастями, каменистые схары. Мое сердце подпрыгнуло и остановилось. Все, что происходило в башне раньше, разделилось на жизнь до этого момента и после. Ведь схаров придумал я. Не то чтобы они какие-то особенные и необычные, скорее даже вполне стандартные существа. Но это была моя раса. Во всем остальном богатстве фэнтези Харров никогда не было. Я фантазировал о них, еще сидя за партой, читая железные и «Перумова», писал короткие заметки и делал неумелые наброски в клетчатой тетради. Потом добавил схаров в юношеские книжки фэнтези, когда пытался вообразить себя писателем. Неудачно, после чего бросил дурную мысль. Но расу диких, вольных и жестоких существ я полюбил и взял с собой в будущие игровые миры. «Не понимаю. Нифига не понимаю». Яр Соколов не мог быть демиургом, создающим существ, и на мирная башня богов не могла, походя, воплощать мои творения в живые народы. Даже для нее это было слишком невероятно. Единственным разумным объяснением виделся синдром Лавкрафта. Из древней некоторые люди с Земли чувствовали иные реальности и воплощали их в своем творчестве. Я уродился одним из таких людей, и видения, приходящие в воображение, были не моей фантазией, а отголосками других миров. Только это объяснение может быть разумным, верно? Схары подались вперед. Их чуткие носы ловили мой запах. Черные глаза лишены выразительных признаков. Зрачки прятались в черноте. И было неясно, куда именно Схар смотрит. Я знал, что их когти способны без труда пропороть кольчугу. А кости, мышцы и ткани прочнее, чем у людей. Твердь, воздух и кровь были стихиями Схаров, А магия крови сама по себе родилась на стыке Виталиса и Негатоса. В итоге схары носят в себе силы четырех стихий. Это делает их чертовски живучими и быстрыми существами, более страшными не по отдельности, а в массе. В моих играх они были куда опаснее и агрессивнее друт, и слыли людоедами, потому что ⁇ жрали павших врагов. Я вспомнил, как описал нашествие схаров на пограничные заставы империи. Сметающая ржавая волна прокатилась по северным землям, обтекая цитадели и захлестывая очаги почти беззащитных человеческих поселений. Ни рыка, ни звука, схары были крайне молчаливы. Вожак племени, коренастый, с грубой шкурой и острыми рогами, напоминал проклятого фейри и одновременно отродье оборотней с плоской широкой пастью, подался вперед. Столь же быстрый, как я и представлял, он перекатился в мою сторону, на мгновение сложившийся в ржавый, покрытый пружинистой шерстью шар, и распрямился передо мной. Оскаленная морда приблизилась к моему лицу, длинные руки убраны за спину, когти сомкнуты. Я знал, что нельзя показать слабину, иначе с Хары нападут. Они тихо, шажок за шажком, сближались с боков, наверняка еще двое подкрадываются сзади. Я поднял руку. Вершитель сверкнул в лучах солнца, возникнув из пустоты. Металл преградил вожаку путь и уткнулся режущей кромкой в горло. Схары застыли, ни один мускул не дрогнул. Они могли сохранять неподвижность часами, как ржавые изваяния в заброшенных диких краях. ш сказал я, выставляя вторую руку с посохом Звезды Смерти назад, не глядя, прикрывая себе спину. «Тихо, тихо!» А потом надавил на клинок и сдвинулся на полшага вперед угрожающе дернул посохом за спиной, мол, отойдите. Схары отступили на шаг. Все сразу, вместе и совершенно синхронно. Не потому, что у них была идеальная стайная коммуникация, а потому, что все реагировали одинаково. «Бери». Я провел внешней стороной левой ладони по кромке клинка, максимально компактный надрез, чтобы выступила кровь, и протянул вожаку. Он медленно приник к ранке, сжал жесткими губами, пробуя кровь на вкус, и запрокинул голову, открывая шею. Грубая кожа натянулась и выпятилась. Вожак стал абсолютно беззащитен. Я видел темные артерии и вены под шкурой. У схаров два параллельных кровеносных круга, замкнутых на мощном шестикамерном сердце с двусторонними клапанами. Для ускорения кровообращения и в целом метаболизма, чтобы быстро реагировать, двигаться, регенерировать, их сердце умело отключает поврежденные ветки, чтобы не истечь кровью. Но все вены и артерии проходят сквозь шею, где шкура прочна, как у носорога. Однако, если ее растянуть и выгнуть вперед, откроется самое уязвимое место на теле Схарра. От напряжения у меня едва заметно дрогнула рука. Клинок коснулся шеи вождя, но тот не шелохнулся, и я медленно отстранил меч. Схар опустил голову. Он смотрел из-под лобья и ждал. Я с огромным трудом переборол все инстинкты и поднял лицо вверх, открывая шею. Секунда, другая. Мне казалось, что прошла целая вечность и что сердце стучит слишком громко. Вожак поднес свои бритвенные когти, они почти коснулись моей кожи, но все-таки не коснулись. Тихий выдох, и он отступил назад, вся его поза разом стала расслабленной, шерстью леглась, уши смягчились. Люди, когда расслабляются, начинают горбиться, а у схаров наоборот, они всегда согнуты и сжаты, зато сейчас один за другим распрямлялись и расходились прочь по своим делам, не обращая на меня никакого внимания». Все это было в почти полной тишине, лишь тихие шорохи и изредка утробное ворчание. Вы, Вы заслужили доверие и уважение и с схара. Предоставление предоставлении войск 100%, 100% Мораль войск 125%. Вождь повернулся ко мне спиной и двинулся к зубцам, хлопнул по центральному камню рукой, и они осветились нитями энергии. Опа! На камне бледными линиями от схарских когтей вырезан тот же гуманоид с лысой головой, рогами и глазами гексагонами. Но точно веларий Я перевел дыхание и изучил схарских мобов, но никак не мог забыть ощущение легкого неприкосновения к своей шее. Схары больше никак со мной не взаимодействовали, поэтому я присел у камня и посидел минут шесть, изучая юниты. Разумеется, как всегда в башне, тут были разновидности, до которых я додуматься не смог. Например, пожиратель камней, который питается каменной крошкой и вырастает крупнее и крепче обычного. Клинки и в озернистую шкуру просто тупятся. Или кровавник, самый маленький и юркий схар с самой алой шерстью, который всю жизнь пьет кровь разных существ и хранит каждый вид одной капли внутри своего тела, применяя магию каждого оттенка для получения его особенностей и свойств. Зато была моя фирменная триада. Три схара-побратима, которые могли складываться в один жилистый шар и мчаться по склонам, врезаясь в строй человеческих солдат. Там распадаясь на троих бешеных бойцов, действующих максимально слаженно. Они родились в одном выводке Пентаде и были предоставлены себе. Трое сильнейших выжили, убив и сожрав двоих собратьев, а после оставались вместе всю свою короткую жестокую жизнь. Телепорт выдрал меня из тундры и перебросил в руины разрушенного города, засыпанные песком. Здесь жили дымные, размытые и легкие дети воздуха. Сквозли. Таких существ я не знал. И, видимо, слава богам, потому что при внешней красоте и изяществе они были страшны. Сквозли беззаботно парили в руинах, легкие, как перышки, и похожие на обрывки перистых облачков, но в бою растекались и бледнели, становясь почти невидимы, и стремительно вдыхались внутрь противника, раздирая его легкие изнутри. Вылетали из тел врагов алые от впитанной крови и тут же преобразовывали ее в энергию, сбивая других противников с ног и оглушая мощными порывами ветра. Послушные и воли ветра помогали гибким элементалям стремительно носиться в потоках, уходя от атак. Чтобы наладить контакт, мне пришлось вдохнуть и выдохнуть одного сквозля. При этом сдержаться и не чихнуть. То ли проявить уважение, то ли показать, что принимаю. Ощущение было такое, словно длинная пушинка-чистилка прошла всеми ворсинками по моему нутру. Только почему словно? Не представляю, как я сдержался и не вычихнул. Надеюсь, больше никогда не придется пробовать. Но за перенесенное мучения я удостоился возможности наблюдать сорное кружево и слушать песню ветерков, которую сквозле слагали, управляя воздушными потоками в руинах зданий, изъеденных сквозняками. Хор ветров звучал завораживающе, а затем они пустили мелкий сор, от кусочков сухих листьев и травинок до крошечных обломков камушков и блестящих природных самоцветов. Соринки танцевали внутри ветряных потоков, складываясь в неведомую гармонию, сорное кружево такое увидишь и не забудешь алтарему сквозли была покосившаяся башня вся в дырах от ветерков восходящие потоки энергии осветили ее изнутри юнитов было всего два вида но какие дальнейшие места и существа слились в моей голове в калейдоскоп при том что каждый народ был очень интересен и хотелось узнать о нем еще Слухачи, кривоносые Карлы с большими ушами, живущие в дуплах деревьев, разъезжали между ними по канатным дорогам. Скульптура Вилария стояла у них посреди поселения, и я смог его получше рассмотреть. Старец, спокойный и проницательный взгляд странных глаз. А на рогах какие-то бисерные фенички, Да и одежда, как у хиппи, вся в вышивках и узорах. Типичный маг-неформал. Слухачи оказались мелочным деловым народцем, с которым всегда стоит торговаться. И мы вполне сносно с ними пообщались. Я даже продал шкурки прыгунов и после ожесточенных препирательств получил за них 27 котиков. Чувствую, что все равно продешевил. Но сердца Карлов завоевал, когда подарил старейшие беруши, которые входили в аптечку. Он поразился непривычной тишине. Спасибо, Мира». Выяснилось, что слухачи – мощные звуковые и вибрационные маги, интересный и достаточно редкий класс. А их лучшие юниты глухачи носили внутри себя некую священную вибрацию хромического колокола измерений, чтобы это ни было, и благодаря ней владели кинетикой и высокими резистами к практически всем типам повреждений и многим видам воздействий. Не слабо для мирных и ленивых коротышек. Шустрые, похожие на разумных белок бобров в смешных соломенных жилетах и живущие на огромном поле с ярко выраженным Хэллоуинским вайбом обитали в гигантских овощах и зимой выедали свои дома изнутри. Они накормили меня тыквенным супом, а я подарил им обычные грибы-губки, чтобы пополнили свой набор агрокультур и выращивали. Существа остались довольны подарком. Сами шустрые были абсолютно небоевым народом, но вот выведенные ими овощные големы являлись крайне дешевой, но вполне при этом м -м, совершенно невзыскательной пушечной биомассой. «Надо перить на пролом, не считая с потерями, бросая семена мгновенного взросла, А бобовые стрелки, здравствуй, Plans версу зомбис, были дешевой, уязвимой, но простой в применении мини-артиллерии. Дальше меня обрадовали узорно вышитые юрты кошкоглавых, дома на колесах. Кошки называли себя зиавы, и их появление вызвало у меня огромную ностальгию, напомнив любимый Скайрим. Каджиты в башне, я ждал, когда их встречу. Впрочем, зявы не были ходячим стереотипом хитрых торговцев себе на уме. Скорее, они походили на кипчаков до ордынских времен. Кочующие раз в четыре сезона по кругу, сменяя одни свои земли на другие, они оказались мастерами на все руки, преуспевшими в чаромантии и создании талисманов. Да и прачники были хоть куда, наездники хорошие, маги разных стихий. «Я одарил их частью кристаллов, найденных в кристаллическом саду» а в обмен получил талисман, который давал 1% шанса найти клад на каждом этаже. Сложно сказать, работал ли талисман по-настоящему, ибо формулировка была расплывчатой. Светится и поет в 1% случаев при нахождении рядом с кладом. Что это значит? В 1% из всех тех 1 тысячной раз в году, когда я буду рядом с кладом, маленькая раскрашенная кошачья голова замяучит? Или что в 1% вероятности на каждом этаже будет спавниться клад? Впрочем, действие талисмана зависело от удачи носителя. Выходит, у меня уже 5%? Так много вопросов, так мало ответов. Расспрашивать зиавов времени не было. Я принял странный амулет и поблагодарил, углубившись в изучение юнитов. скрежищущие древесные краги были тугодумами. И за 10 минут с ними не то что договориться, а хоть к чему-то прийти было крайне сложно. Я додумался полить их водой с сахаром, что ускорило когнитивные процессы. И мы успели прийти к взаимопониманию кажется. Могучие рамы, копытные гуманоиды и близкие родственники минотавров, паслись на склонах зеленевших холмов и казались добродушными, но эту расу я знал неплохо. Вот уж кого не стоит выводить из себя. Бешеный бык, он и вне кориды бешеный бык. А когда с палецей, секирой или трехметровой алибардой я подарил им все три оставшиеся энергетика, такого довольного фырканья и мычания давно не слышал. Кажется, у нас появилась ударная сила для штурма. Покидая рамов, Я порадовался тому, насколько мне в башне помогло одно единственное решение – пробежаться по магазинам и купить всякое разное с земли, чтобы взять с собой. Изобилие запасов и лута сделало все переговоры настолько приятнее и проще, не говоря уж о таких случаях, как ловля кристальных жуков на мосту высококачественным летающим спальником. Преодолевая тошноту, я заключил договор плоти с гнилостными шкрул младшими демонами зеленой крови. Это были довольно отвратные пирамидальные существа, почти неподвижные из-за своего веса, с и перепончатыми телами, покрытыми активно ползающими личинками размером с мой локоть, жирными до невозможности. Шкрул были порождениями бездны на стыке Виталиса, Негатоса и Хаоса и обычно вели растительную жизнь, выпуская множество метастаз в землю и растения вокруг, заражая животных в реале. Они питались соками всего живого до тех пор, пока не останется мертвая пустыня. А потом пожирали жирных личинок, которых все это время откармливали собственными экскрементами на убой. И трансформировались в чудовищных боевых существ, готовых растратить всепожирающую энергию и рвущихся в бой. Обычно демонические оверлорды старших рангов открывали шкрулом порталы, чтобы те не свергались на врагов или несчастных жертв. В случае с долиной Вилария портал открывала система, а призвать чудовищ могли мы. Их боевая сила была страшной для наших низких уровней. Думаю, один шкрул в боевой форме уничтожил бы танковый взвод или роту пехоты, а это самые младшие демоны зеленой крови. Пусть они не найдут пути на землю, пожалуйста. Стоили шкрул дороже всего, и я был совершенно не уверен в оправданности такой цены для нашей ситуации. Хотя у демонов были и слабые юниты. Любая из пирамид могла пожертвовать собой и породить волну измельчителей. Это были роевые прыгуны с граненными, ударно-раздробляющими клювами на ножках. Жадные до разрушения. Они не имели рта, ничего не ели и быстро умирали от обезвоживания, но перед смертью успевали найти, что разрушить. Вот их можно было взять на штурм. Измельчители стоили сравнительно недорого и являлись хорошей силой преодоления физических препятствий или тяжелого и крепкого вражеского строя. Однако шкрулы стали единственными существами, с которыми я не смог найти общий язык и понимание. Они для меня оказались слишком отвратны и чужды. Так что 60% юнитов и 70% мотивации сражаться. В общем, спорно. После Схаров и всех обитателей долины меня наиболее впечатлил последний народ, обитавший в предгорных пустошах витражники. Неорганические существа из разных видов жидкого стекла, похожие на летающих скатов, прозрачных во всей своей внутренней запутанности и красоте. Они напоминали живые квантовые компьютеры с мириадом трубок и капсул и выглядели как существа высоких уровней. От них веяло жаром. Витражники жили тем, что наблюдали и проводили свет и изображения сквозь себя. Они смотрели сквозь слои вещества, микро и макро, измерения, грани стихий, и как бы питались, заряжались прошедшим сквозь них светом. Они были информационным орудием и средством разведки, хотя могли выстреливать из специальных желез крошечные сгустки плазмы, так что их в боевом смысле представляли собой угрозу. Но стоили ожидаемо очень дорого. Видимо, логика Вилария сводилась к тому, что знание – сила, и узнав заранее подвох каждого этажа, Претендент сможет подобрать ключ к его прохождению. Дешево стоить такие создания не могли. Самым лучшим вариантом для меня было никогда не использовать витражников, а дойти до верных догадок самому. Это бесплатно. Но всегда нужно иметь план Б. Поэтому я подарил одному из существ бинокль и увидел, как оно обволакивает его, разжижая свои ткани и делая тело гибким. Сжигая и растворяя ненужный ремешок и часть кожуха, встраивая линзы и основную раму бинокля вместе с колесом настройки в себя. А затем срастается, переконфигурируясь и застывая. Теперь это был летающий бинокль-глазы витражник. Круто. Активировав их алтарь, я устало к нему привалился и закрыл глаза. Цветные пятна гуляли в темноте, пережитые события заполонили сознание. Было сложно все вытеснить и сосредоточиться на здоровенной пачке только что полученной информации, уложить в голове все юниты десятка раз. А ведь по возвращении в мраморный зал с часами меня ждет информация о бойцах еще двух десятков. Оживший монстретник кружился в голове, складываясь в различные комбинации и схемы. Что если взять алхимиков Варлингов и посадить их на спину летающих мант-витражников? Так мы удвоим боевую поражающую силу, получив разведку, и метатели будут знать, что именно из зелий использовать. Таких комбинаций в голове возникали и гасли десятки. Впрочем, основная стратегия прорыва и штурма уже сложилась в голове, и она была смелой. Я предвкушал удивление на лице Алекса, равнодушную гримасу Петровича и смешной офигевшей Виталары. С улыбкой от этого видения телепорт и вытащил меня, вернув обратно в зал.